Глава седьмая Извозчик был настолько любезен, что согласился помочь и бесплатно выставил все наши вещи из экипажа, оставив их у ветхого, заросшего травой забора, окружавшего старый, потемневший от времени дом, поспешно забрался на свое место, разве что не крестился, оборачиваясь на нас. «Ширь, пырь, растопырь!» Иронично хмыкнула я, поражаясь полному преображению мужчины. У особняка Тернеров он и пальцем не пошевелил, чтоб помочь женщинам. Потребовал тройную оплату, а здесь запрыгал, как блоха на сковородке, лишь бы убраться поскорее. Услышав мое восклицание, мужчина побелел, как мел, и хлестнул коня, подгоняя его прочь. «Он забыл взять оплату?» — встрепенулась вдова. «За счет фирмы». Отмахнулась я и повернулась к зданию. Судя по виду, деньги нам нужнее. Мы с дамами смотрели на новое жилье, и у каждой женщины на лице было написано отчаяние. «Здесь невозможно жить!» Глотая слезы, прошептала Мэйра и прижала к себе малышку. Девочка обнимала куклу и, опустив голову, смотрела в землю. «Жить можно везде!» — возразила я. «Человек вообще существо живучее? Или предпочитаете ночевать на улице?» Решительно шагнула к ржавым воротам. Казалось, что на месте их удерживала старая цепь, и стоит ее снять, чтобы открыть ворота, как они попросту рухнут в высокую траву, которая по праву считала себя хозяйкой этого заброшенного места. Я попыталась размотать цепь, но она все не заканчивалась. «Йоксель-моксель-карамоксель!» возмутилась я почему она такая длинная тянется как резиновая запечатана магией правопорядка пояснила леди тернер и вынула ключ отойди она коснулась ржавым ключом цепи и та съежилась как будто была сделанной из бумаги и сгорела артефакт тихо ахнула вдова и испуганно покосилась на дом так здесь жил колдун разумеется — сухо заявила старушка. — Потому здание и пустует. Кто решится выкупить такой дом? В итоге он отошел властям. — Эй, мэйра! — окликнула я женщину, которая тихонько отступала, прижимая к себе дочь. — Куда лыжи намылила? — Давайте уйдем отсюда! — испуганно проблеяла та. — Лучше уж постоялый двор! — Не говори глупостей! — осадила ее пожилая леди. — Гордость! Все, что у нас осталось! «Хочешь похоронить остатки репутации семьи Тернеров?» «Какая репутация?» Снова разрыдалась невестка. «Ее уже нет. Мой муж арестован!» «Арестован еще не осужден», — упрямо заявила старушка. «Мы должны сохранять присутствие духа и надеяться на лучшее». «Как долго?» — схлипывала Мэйра. «Сколько мы так продержимся? Ханна уже потеряла разум. Нас ждет то же самое!» Может, наша девочка и ведет себя несколько странно, многозначительно посмотрела на меня леди. Но она разумнее многих, поэтому не смей называть ее сумасшедшей. Что думаешь, Ханна, стоит нам принять помощь инспектора? Вместо ответа я шагнула к воротам и, толкнув их, скривилась от скрипа, похожего на вой тысячи гарпий. Со стороны дома до нас донеслось нечто похожее на вой. Малышка выронила куклу. и, прижав ладони к ушам, заревела. Вдова отскочила на несколько шагов, а леди Элиза застыла соляным столбом, в ужасе глядя на дом. «Может, там живут привидения?» пролепетала Илана. «Мама, я хочу домой!» на взрыт плакала Леора. «У нас больше нет дома!» глотая слезы, обнимала ее мама. «Мы все умрем под забором!» «Ядрит ваши копалки!» выругалась я. и, склонившись над плетенным ящиком, достала газовый ключ. Сжав его, ощутила себя увереннее. «Сначала забор нужно починить, а потом уже под ним помирать! Захлопнись, мать, и не пугай ребенка!» Решительно направилась к старому крыльцу, а женщины не смело посеменили за мной. То и дело слышала голоса новых родственников. «Тут крапива!» – паниковала мэра. «Моя нежная кожа этого не выносит!» «Крапива стимулирует нервные окончания», — проворчала я. «Жаль, что на мозги не действуют». «Ох, что-то ползет в траве!» — в ужасе лепетала вдова. «Я очень боюсь змей!» «Поверь, они тебя сильнее боятся!» «Хочу домой!» — плакала девочка. «Мы уже дома, дитятка!» Я приблизилась к двери и внимательно ее осмотрела. В жизни никогда не верила в магию. Разве что в раннем детстве, когда наблюдала за фокусами иллюзиониста, да и то быстро разубедилась, узнав секрет фокуса. Но после того, что со мной произошло, и можно было объяснить лишь волшебством, призадумалась. «Дайте ключ!» — протянула руку, и пожилая леди послушно отдала мне артефакт. Я взвесила его в одной руке, поудобнее перехватила другой, свое грозное оружие и прикоснулась ржавым ключом к старому замку. — Что там? — закрыв лицо ладонями, прошептала Илана. — Дверь открылась? — Примерно. Хмыкнула я, глядя на зев провала, и сделала шаг, ступив на рухнувшую внутрь дверь. — Кошки нет, поэтому войду первой. Внутри было темно и пыльно. Надо снять сокон ставни, решительно произнесла я. Тогда увидим, чем нас отблагодетельствовали. Женщины сбились в кучу посредине большого холла, в которой стоял старый диван серый от пыли и графитного цвета секретер. Мои родственницы с ужасом оглядывались и вздрагивали от каждого звука. Вздохнув, я переступила через лежащий на полу длинный ящик, похожий на часы с маятником. И подошла к окну, аккуратно сняла ставни, и в комнате стало чуть светлее. Стали видны старые потрескавшиеся картины на стенах, огромная люстра на потолке и деревянная лестница в конце помещения, а также тучи пыли в воздухе. Апти! тут же среагировала Мэйра. Она прижала платок к лицу и подала такой же дочери. Я же двинулась к лестнице, желая проверить второй этаж. Единственная, кто ко мне присоединилась, была Элиза, мама девушки, в теле которой я оказалась, шла молча. «Здесь три комнаты. Я поочередно заглянула в каждую. Есть кровати, шкафы, столы. С мебелью все в порядке. Прибраться и можно жить. О, а это мне знакомо!» Ухмыльнулась, обнаружив в небольшом помещении старинный гальюн. Вот только воды в старой трубе не было, а сама она уходила в стену. Я выглянула в маленькое окошко, чтобы убедиться, что снаружи дома есть ее продолжение, как вдруг заметила около наших оставленных у ворот вещей какого-то человека.